Глава вторая. Только наблюдение. В сотый раз повторила мысленно, представляя при этом охрипший голос Джеффа. Его я лучше слушалась, чем себя. Но кого я обманывала этим только наблюдением, одетая в ярко-красное платье, с вырезом, из которого нарочито призывно оттопыривалась стиснутая тканью грудь. Туфли с такой же алой подошвой мне Вики вручала под страхом смерти, моей, естественно, по разу за каждую царапину. Нет, Таша Холден сюда пришла, чтобы вляпаться по полной программе. Выгляжу я сильно моложе своего возраста, когда высплюсь так и вовсе, как студентка университета. Но когда я выспалась, ы внешне ужасающе похожа на большую часть выбранных Уэйном жертв. А маленький секрет припрятаны н й в сумочке. Просто обязан его заинтересовать. Расправив плечи, я вошла в камерный зал на двадцать третьем этаже. Берегитесь, м и с т е р Уэйн. Наша игра началась. Поправила красную лямку, непривычно сползавшую, и ухватила первый попавшийся бокал с п о д н о с а В нем что-то булькало, пузырилось и с т о ч а я бледный пар. Но я не собиралась пить. Будь на мне кроссовки, любимые джинсы и потертая кожаная куртка, я бы подошла к сцене куда более уверенной походкой. Работа под прикрытием никогда не была моей сильной стороной. Я предпочитала наблюдать за объектом издалека, не входя в контакт. И теперь чувствовала себя не в своей тарелке, на этом закрытом сборище, в толпе разодетых мужчин и дам, сбивающих с ног селективными парфюмами. Нашла глазами цель. о ч е р т и л а причистую фигуру в дорогом костюме. В марках и фасонах я не разбиралась, но вряд ли Уэйн носил что-то недорогое. Он как раз вошел в светлый холл, и воздух в помещении словно закончился, даже в глазах потемнело. Слишком много харизмы, силы, власти и денег для одного человека. Пространство кружилось вокруг него, обволакивая аккуратной воронкой, делая центром местной вселенной. А может это у меня в глазах все мельчешило и танцевала от голода, волнения и пузырьков в бокале? Мысль острым шипом взрезала висок. Я не готова, просто не смогу с ним заговорить, не справлюсь. От одного взгляда на этого привлекательного маньяка подколенные впадины осыпала мурашками, ноги опасно дрожали на в и к и н ы х х о д у л я х буквально крича о том, что пора их уносить, пока я с треском не провалилась. с т р я х н у в себя оцепенение, я развернулась и пошла к выходу в противоположную сторону от входившего в зал мужчины, как можно дальше от р е й н о р а Уэйна. Как говорят на моей исторической родине, ну его в баню. Зачем туда отправляют всех неугодных? Для меня о с т а л о с ь загадкой. Грязь смывать, веником хлестать. Уэйн выглядел чистеньким и ухоженным, но лишь снаружи. А если уж его хлестать? то чем-то посерьезнее. Толку с т о г о веника, погрузившись в очистительные мысли, я не заметила, как впереди выросло темное пятно. Пришлось потрясти головой и хорошенько сфокусироваться, чтобы размытое нечто приобрело черты моего объекта. Твою ж, уже уходите, мисс. Он в ы ж и д а ю щ и й уставился на мою сумочку, стиснутую в похолодевших пальцах. Так не бывает. Что за драная магия? Он точно, вот в этом самом костюме входил в зал с другой стороны, двигался в сторону сцены, собираясь толкнуть пафосную речь или чем там в свободное время маньяки занимаются. Как он тут оказался? Элен, сипло пробормотала я часть легенды, наскоро с о с т р я п а н н о й нашим злым гением Чарли. Кроме симкарты, странички в соцсетях и визиток мы сделать ничего не успели. Прижав сумочку к груди и прикрыв ей неприличный вырез, я попыталась протиснуться мимо хозяина праздника, а по ощущениям — так всего мира. И вы покажете мне свое приглашение, если попрошу? В глазах все еще двоилось, в горле пересохло, а я думала, что за три года выгребла из персонального кошмара, что готова к делам посерьезнее кражи оргтехники. Боги, как я заблуждалась! Жди меня, в а р и ш к а ноутбуков из бизнес-центра. Разумеется, мистер Уэйн, если попросите. Выдавила из себя очаровательную, надеюсь, улыбку. А вы попросите? Оставлю это скучное занятие своей охране. Он нашеломительно ухмыльнулся и сдобрил это дело хищным прищуром, будто мы сидели в допросной. Вот только на месте детектива была не я, просто Элен. Вроде Мадонны или Шер. На такой случай у нас с Чарли был заготовлен план, хороший план, если бы я его еще помнила. Кто я, черт побери? Острый взгляд Уэйна отбивал всякую способность мыслить связно, словно околдовал меня ей богу. Я зажмурилась, сделала глубокий вдох, отставила от груди сумочку и заглянула внутрь. Вот они, родимые. Чарли сделал сразу несколько визиток. дорогих плотных с бархатным напылением в области вензельков. Одну из них я выудила из сумочки и протянула никуда не торопящемуся психопату. э л е н Ричмонд, шеф редактор Сиэтлс Селебрити, протараторила на выдохе и незаметно к о в ы р н у л а себя н о г т е м Ну же, Таша, приди в себя, тут полно гостей, отсюда ты точно без вести не пропадешь. Уэйн, конечно, фокусник, но не настолько же. Высокомы с Чарли замахнулись, но обычному журналисту на такой банкет не попасть. А Уэйн почти не общается с прессой, так что вряд ли знает все издания наизусть. Очень приятно, осклабился он и расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, источая невыносимо притягательный аромат парфюма. А я р е й н а р Уэйн. Не сбегайте, побудьте еще. Выпьте е что-нибудь. Он с любопытством заглянул в мою открытую сумочку. Пистолет я, к счастью, не додумалась туда запихнуть. Зато в ней совершенно не кстати болтался пузырек с витаминками. Действительно, с витаминками. Сама накладывала, собираясь предстать перед Уэйном идеальной жертвой, девушкой с затяжной депрессией. Он всегда выбирал таких. Черт знает, что за причуда. Мне нельзя. Кивнула на пузырек и нервно защелкнула сумку. Ладно, Таша, ты же сюда за этим и пришла, навязать Уэйну свою игру. Так бери ситуацию в зубы и навязывай, а не прячься в песок, как перепуганный страус. Не знал, что мы пригласили прессу, вяло протянул Уэйн, и в его прохладном тоне явно послышалось, точно знал, что никакую прессу мы не приглашали. Закрытое мероприятие на то и закрытое, тут все свои. Властный зеленый взгляд, блуждающий от гостя к гостю, намекал, что хозяин знает всех лично и мысленно отмечает прибывших. Я не могла упустить случай поздравить вас с удачным поглощением, слиянием, походом в Солярий. Судя по идеальному загару собеседника, Над, ты п а р ш и в о подготовилась. Звучал в голове осуждающий голос Джеффа, намекая на близящееся психическое расстройство. Брось, т е Элен, фыркнул Уэйн, подманивая кого-то из персонала и негромко объясняя тому свои пожелания. Едва парень в белой рубашке убежал, он строго сдвинул брови. Вам не идет ложь, как и платье с чужого плеча. Сердце ухнуло в бездну. Он не мог меня раскусить с одного взгляда, не мог. Визитки идеальные. А в соцсетях Чарли мне сочинил из статусов целую историю взлетов и падений. Я а ж зачиталась, насколько насыщенной была моя ненастоящая жизнь. Мисс Ричмонд даже на островах успела отдохнуть в феврале, а я в прошлом месяце... Так, дайте подумать. Нормально выспалась один раз, хотя нет, все-таки два. Не смущайтесь так сильно. Где светская хроника и где моя скучная корпорация? Уэйн забрал с подноса, буквально из воздуха появившегося, свой стакан, а мне протянул бокал с ярко-красным содержимым и тоже с пузырьками. Я принюхалась, нечто пахло клубникой, наверное, вымышленный Эллен Ричмонд, улыбчивой любительнице алых оттенков, оно бы понравилось. Визитки еще пахнут краской, а туфли такие в ы н о с и т е в первый раз, и они вам явно жмут, добил меня Уэйн. Хотите, куплю вам такие же, только правильного размера. Зачем? Я опешила от всего разом и машинально попятилась от хищника. Почему нет? У меня много денег, и мне будет приятно порадовать привлекательную девушку. Я все же пойду. А еще у вас цепкий взгляд. Он чувствуется спиной, прохрипел мужчина, загораживая собой проход. Ставлю на то, что вы журналист, но не из этой вашей селебрити. Он потряс визиткой. Кое-что покрупнее, поинтереснее. Ищете горячее, мисс Ричмонд? Полагаете сделка была грязной? Разочарую. Здесь вам поживиться нечем. Разочарую. Я ни черта не понимаю в слияниях и поглощениях. Призналась стиснув зубы. Ух ты! Он картинно удивился. Вот сейчас вы не врете. И что же привело сюда отважную журналистку? Ладно, к черту. Таша, хватайся за спасительное брёвнышко. Как вы поняли, что я журналист. Люди, когда врут о себе, выбирают ложь, приближенную к правде. Снисходительно объяснил маньяк. Её сильно улучшенную версию. К тому же я заметил, как пристально и профессионально вы меня изучали. Теперь остается выяснить главное – ваш мотив. И снова вместо холла, утопающего в сиянии стильных люстр. В воображении материализовалась наша обшарпанная допросная. Так что вас сюда привело? Не унимался Уэйн. Он мог бы стать хорошим детективом, если бы уже не был психопатом, похищающим красивых девушек. Вы? Я весьма н е з а у р я д н а я личность, согласен. Он самодовольно кивнул. Тогда остается два варианта: либо вы надеялись договориться об интервью, которое я даю крайне редко и неохотно. Либо рассчитывали меня соблазнить. О, не стоит краснеть. Я в курсе, что интересен женщинам по разным причинам, ни одна из которых меня не смущает. Я сощурилась. Причина моего интереса его точно смутила бы. Интервью. Пробормотала, пригубив красное нечто. Забыла, что по легенде мне нельзя. А Уэйн это и вовсе проигнорировал, заказав для меня напиток. Как жаль. Уверены? Нашел себе новую фаворитку Рей? моего собеседника фамильярно пихнули в плечо, и он ощерился. Чуть п а р из ноздрен не поварил. Я же готова была повиснуть на своем спасителе и молить, чтобы тот не уходил. Хотя намек про новую фаворитку комом встал в горле. Мы в каком веке живем? А еще назревал вопрос, куда делись фаворитки прежние и не были ли они похищены прямо из своих постелей? Что за осуждающие нотки в твоем голосе, Кайл? Я снова перешел тебе дорогу, р е й н а р Уэйн. Слегка выдвинулся вперед и загородил меня в собственническом жесте. Как-то он сильно п о т о р а п л и в а л с о б ы т и я Второй раз за день рассмеялся мужчина. И если в а р х о в о с л и я н и е я тебе еще могу простить, то увести прямо из-под носа такую роскошную лияру? Судя по тому, что Уэйн не приказал выпроводить из зала фамильярного гостя, они были приятелями или деловыми партнерами. Этот Кайл был такой же холеный, темноволосый и загорелый, словно в одном с о л я р и и отдыхали. Только этот хозяин жизни был гладко выбритый и отчаянно ангельский голубоглаз. Облаченный в темно-синий приталенный костюм, выглядел он более утонченно. Во всяком случае, на фоне покрытого щетины зверя с хищным взглядом и животным магнетизмом глаза Кайла были никак не меньше кофейных блюдец. Вики за такого принца отдала бы богу душу и шкаф со своими туфлями. Ну, может, не целый, но одну полку уж точно. л и я р а я застряпала на лице вежливое недоумение, привлекая к себе внимание Уэйна. Это из старенького. Кайла любит вспоминать молодость, процедил тот, испепеляя глазами приятеля или делового партнера, но может и конкурента. В колледже мы оба входили в тайное студенческое общество, настолько тайное, что у нас был свой язык и кодовые слова. И что значит лияра? Кандидатка, претендентка, ответила з а г о в о р щ и ц с к и м шепотом. Он полностью развернулся ко мне, оставив Кайла без своего внимания, и тот, понимающий, отошел в тень. Претендентка на что? Кто знает. Уэйн лениво повел плечом. Может, на бокал еще чего-нибудь с пузырьками в моем доме? Как вы смотрите на то, чтобы продолжить беседу в менее шумной обстановке? Черт, черт! Сейчас подавилась коктейлем. Что бы сказал Джефф? Джефф бы сказал: уноси оттуда ноги, идиотка. Вас что-то смущает? У меня на этот вечер есть планы. Я сглотнул а в я з к у ю горечь, что з а т а п л и в а л а рот. Ну да, планы и еще какие: сортировать досье жертв за все годы и г р ы з т ь засохший сэндвич с индейкой, забытый утром на столе. Может даже заказать что-то из китайской забегаловки на углу и читать, читать, читать, выискивая зацепки. На этот раз я не провалюсь и успею найти Лали Берг, пока девушка не пропала окончательно, навсегда. Не мог он все проделать гладко. Чудес не бывает, и даже такие гении, как Уэйн, рано или поздно о с т у п а ю т с я особенно когда идут на поводу у эмоций. А судя по огонькам на дне зрачков, он не так холоден, как хочет показаться. Тогда я позвоню вам сам, мисс Ричмонд, и мы договоримся о завтрашней встрече. Он снова покрутил визитку в руке, провел подушечкой пальца по бархатным венделкам. ь в с т р е ч и Заторможенно переспросила, не в силах отвести взгляд от своей визитки, которую с такой нежностью натирали шершавые пальцы. Выглядело это в высшей степени порочно. Вы же хотели меня? Вас? Поперхнулась о п р о к и н у в себя бокал. Едкие пузырьки ужалили горло, приводя в чувство. Интервью, Элен, напомнился с н и с х о д и т е л ь н о й ухмылкой. Так вы согласны? Вам трудно отказать? Странное, неуютное чувство, будто это я тут рыбачила и точно помнила, кто охотник, а кто жертва. Тогда откуда ощущение, что сама только что попала на крючок?